Глава 14, Женщина, которая преобразила, возвысила и опрокинула мою жизнь, вошла в нее на ипподроме Махалакшме на 41-й день после смерти Ины. Было воскресное утро в начале зимнего прохладного сезона, и по давнему обычаю. Насколько давнему спросите вы, и я отвечу по бомбейски очень-очень давнему, со старых времен, лучшие люди города. Встали рано и заняли место породистых, напружиненных местных скакунов, как в паддоке, так и на беговой дорожке. В этот день не было никаких скачек. Глаза и уши воображения различали лишь проносящиеся тени призрачных жакеев с их выгнутыми спинами в ярких рубашках, лишь потустороннее эхо копыт, что простучали в прошлом и простучат в будущем, Лишь замирающее ржание разгоряченных коней, лишь перекатывающийся шелест брошенных старых программок обе бесценной кладезь сведений о лошадиных шансах. И все это только угадывалось, как закрашенная картина под еженедельным зрелищем «Рус ин Урбе» примечание деревни в городе латынь, цитата из эпиграмм Марциала «Конец примечания» с вереницей сильных мира сего, пестрящей зонтиками от солнца. Иные бегом в спортивных туфлях и шортах, с младенцами за спиной, иные прогулочным шагом с тросточками и в соломенных шляпах, аристократы рыбы и стали, графы тканей и морских перевозок, лорды финансов и недвижимости, князья суши, моря и воздуха и рядышком их дамы, кто с ног до головы в шелках и золоте, кто по-спортивному с конским хвостиком или розовой головной повязкой, пересекающей высокий лоб, как королевская диадема. Одни, добежав до финиша, смотрели на секундомер, другие с достоинством проплывали мимо старой трибуны, как входящие в гавань океанские лайнеры. Здесь налаживали партнерство, законные и не очень, Здесь заключались сделки и ударяли по рукам, здесь городские матроны высматривали молодежь и строили для нее брачные планы, а юноши и девушки тем временем переглядывались и что-то решали сами для себя. Здесь собирались семьи, здесь устраивали встречи могущественнейшие городские кланы – власть, деньги, родство и желание – Таковы были скрытые под простыми радостями длящего сейчас другой оздоровительного мациона на старом подроме, движущие силы субботне-воскресных гуляний на Махалакшме, этих безлошадных скачек на социальном поле, дерби без стартового пистолета и фотофиниша, но с немалым количеством разыгрываемых призов. В то воскресенье, через 6 недель после смерти Ины, мы сделали попытку сплотить ряды, понесшей урон семьи. Аурора в элегантных брюках и белой льняной блузке с вырезом, демонстрируя семейную солидарность, шла под руку с Авраамом, который в свои 74 года с белой гривой и величественной осанкой выглядел самым что ни наесть, есть патриархом. Уже не бедным родственником среди грандов, а влиятельнейшим грандом из всех. Начало дня, однако, не предвещало ничего хорошего. По пути к Махалакшме мы захватили с собой Минне, точнее, сестру Флореас, которую из сострадания начальство освободило от утренней службы в монастыре Девы Марии Благодатной. Минни сидела рядом со мной на заднем сиденье в чепце и монашеском одеянии, перебирала четки и шептала свои словословия, напоминая, подумалась мне, герцогиню из Алисы, «Немного миловидней, конечно, но такая же непреклонная» «Или шуточную игральную карту смесь Джокера с пиковой дамой». «Прошлой ночью мне приснилась Инна», — сказала Минни. «Она велела вам передать, что очень счастлива в раю и что музыка там бесподобна». Аурора, побагровев, сжала губы и вскинула голову. Минни в последнее время начали посещать видение, хотя мать не слишком этому верила. К моей набожной герцогине-сестре можно было, пожалуй, применить слова самой герцогине о ее ребенке. «Дразнит вас наверняка, нарочно раздражает» Примечание Луис Карл, Алиса в «Стране чудес» Тихотворение в переводе Орловской конец примечания. «Не огорчай мать иномарата», — сказал Авраам, и теперь пришла Минни на очередь нахмуриться, потому что это имя принадлежало прошлому, И не имела ничего общего с существом, которым она стала, с гордостью монастыря Девы Марии Благодатной, с самой самоотверженной из сестер, с безропотной исполнительницей любой работы, с ревностнейшей из поломоек, с добрейшей и внимательнейшей из сестер милосердия и вдобавок, словно бы расплачиваясь за прежние преимущества, с носительницей, самого грубого нижнего белья во всем ордене, которое она сшила себя сама из старых джутовых мешков, пропахших кардамоном и чаем, и заставлявших ее нежную кожу вспухать длинными красными полосами, пока мать-настоятельница не объяснила ей, что чрезмерное умерщвление плоти есть не что иное, как форма гордыни. После этого выговора сестра Флорес перестала облачаться в мешковину, но зато начались видения. Лежа в своей келье на деревянной доске, с кроватью Мини давно распрощалась, она удостоилась посещения некоего бесполого ангела с головой слона, который в резких выражениях заклеймил низкую нравственность бомбейцев, сравнивая их с жителями Содома и Гаморры и грозя им наводнениями, засухами, взрывами и пожарами в течение приблизительно 16 лет и еще приходила говорящая черная крыса, посулившая напоследок чуму. Явление Инны было событием гораздо более личным, и если прежние рассказы о видениях заставляли Аурору опасаться за разум Минни, теперешние ее слова привели мать в ярость. В немалой степени, возможно, из-за того, что призрак Инны недавно появился в ее живописи, но также из-за общего ощущения, развившегося у нее после смерти дочери, ощущения, которое в те параноидальные неустойчивые годы разделяли с ней многие, что за ней следят. Привидения входили в жизнь нашей семьи, пересекая границу между метафорами искусства и наблюдаемыми фактами повседневной жизни, и аурора, выведенная из равновесия искала скала, убежище в гневе. Но тот день должен был стать днем семейного единения, и моя мать прикусила язык, что было для нее не характерно. Она говорит, что там еда отменная, проинформировала нас Минне: Сколько хочешь амброзии, нектара и манны, и никакой опасности потолстеть. К счастью, от Altamont Road было всего несколько минут езды до ипподрома Махалакшмя. И вот Авраам с Ауророй шли под руку, как не ходили уже много лет. Минни, наш семейный херувим, семенила за ними по пятам, а я тащился поодаль, опустив голову, чтобы не смотреть людям в глаза, держал правую руку глубоко в кармане брюк и от стыда ковырял ногами землю. Поскольку, разумеется, слышал шепот бомбийских матрон и хихиканье молодых красавиц, И потому что знал, что, идя слишком близко к ауроре, которая, несмотря на седину, выглядела в свои 53 года не более, чем на 45, пять, ваш покорный слуга, в двадцать лет выглядевший на сорок, любому случайному прохожему мог показаться кем угодно, но только не ее сыном. «Гляньте-ка, от рождения, урод! Какая-то специфическая болезнь! Я слыхал, его держат в заперти!» Такой позор для семьи, говорят, почти полный идиот и единственный сын у несчастного отца. Так сплетня масляным своим языком смазывала колесо скандала. У нас не дождешься снисхождения к телесному изъяну. К душевной болезни, конечно, тоже. В каком-то смысле, наверное, они были правы, эти и ипподромные шептуния. В каком-то смысле я был социальным уродом отрезанным своей природой от повседневности, ставшим волею судьбы для всех чужаком. Разумеется, я никогда и ни в коей мере не считал себя умным человеком. В силу моего необычного и, по общепринятым меркам, совершенно недостаточного образования, я стал неким информационным барахольщиком, гребущим к себе все, что блестит, из фактов, изречений, книг, искусства, политики, музыки и кино, и, вдобавок, развившим в себе некое умение прихотливо раскладывать эти жалкие черепки и манипулировать ими так, что они начинают играть и переливаться. Пустая порода или бесценные самородки из золотой жилы моего уникального богемного детства предоставляю другим об этом судить. Нет сомнений, что по причинам внеучебного порядка я слишком долго, гораздо дольше, чем следовало, был привязан к дилле. О поступлении в колледж не могло быть и речи. Я опозировал матери, а отец обвинял меня в том, что я бестолку растрачиваю жизнь и настаивал, чтобы я начал работать в семейном бизнесе. Давно прошли те времена, когда кто-либо, за исключением Ауроры, осмеливался перечить Аврааму за Гойби. В свои 70 с лишним он был силен, как бык, мускулист, как борец, и если не считать прогрессирующей астмы, Здоров, как любой из молодых людей в шортах, совершающих пробежку по ипподрому. Его сравнительно скромное происхождение было забыто, а старая фирма Камоинша Дагамы К-50 выросла в гигантский организм, получивший на деловом жаргоне название «Корпорация Сиоди». Сиоди – это была аббревиатура си Кэш-он-деливери, и Авраам всячески поощрял использование этого имени. С его помощью стиралась старая, то есть память о пришедшей в упадок и разрушенной империи некогда могучих кэш-он-деливери, и утверждалась новая. Автор биографического очерка в деловом справочнике назвал Авраама «мистером Сиоди» и охарактеризовал его как блестящего нового предпринимателя – возглавившего компанию Кэшн Delivery. После чего некоторые деловые партнеры начали ошибочно обращаться к нему Сио Ди Сахиб. Авраам обычно не давал себе труда их поправлять. Он начал накладывать поверх своего прошлого новый слой краски. С годами на манер Полимпсеста менялся и его отцовский облик, Уходил в прошлое человек, гладивший мое новорожденное тельце и произносивший сквозь слезы слова утешения. Теперь он стал суровым, далеким, опасным, холодным и нетерпищим возражений. Я склонил голову и безропотно согласился поступить на низшую должность в отдел маркетинга, торговли и рекламы, частной компании с ограниченной ответственностью «Бэйби Софто Телкем Паудер». После этого мне пришлось совмещать сидения в мастерской «Ауроры» со службой. Но к моему позированию, равно как и к детскому тальку, я еще вернусь. Что же касается женитьбы, то моя увечная рука, гандикап, помеха на ипподроме, где шли скачки без гандикапа, воистину была неким привидением на матримониальном Перу, заставлявшим юных леди брезгливо морщиться, напоминавшим им обо всем, что есть в жизни безобразного, тогда как они, высокородные, хотели видеть в ней только прекрасная фу-мерзость, отвратительная культя. По поводу ее отдаленного будущего скажу лишь, что хотя Ламбаджан показал мне некие возможности моей твердой, как дубина правой, Я еще не осознал своего истинного призвания. Меч еще дремал в моей руке. Нет, я не был своим среди этих чистокровок. Несмотря на мои былые путешествия с Хе, нашей вороватой экономкой, я был в их городе чужаком, Каспаром Хаузером, Маугли, примечание, Каспар Хаузер, Молодой человек, неизвестного происхождения, слабо владеющий речью и почти незнакомый с цивилизацией, обнаружен в Нюрнберге в 1828 году, конец примечания. Я мало что знал об их жизни и, что еще хуже, не хотел знать больше. Ибо хоть я и не принадлежал к их элитному табуну, в 20 лет я столь стремительно набирал опыт, что мне стало казаться, будто время поблизости от меня... «Начало двигаться с моей удвоенной скоростью. Я больше не чувствовал себя юношей, зашитым в старую или, если пользоваться языком городских кожевников, обработанную под старину оболочку. Мой внешний зримый возраст просто стал моим возрастом. Так, по крайней мере, я думал, пока ума не открыла мне правду». «Аурора» устроила так, что на Махалакшме к нам присоединился Джамшет Кэшенделивери, которого смерть бывшей жены неожиданно повергла в глубокую депрессию и который вследствие этого вылетел с юридического факультета. Недалеко от ипподрома находится брич Кенди или Грейт Бридж, Большая брешь в которую в определенное время года устремлялась океанская вода, заливая лежащие за ней низины. Подобно тому, как большая брешь была заделана дамбой Хорнби-Веллард, строительство которой, согласно надежным источникам, было окончено около 1805 года, точно так же брешь, образовавшуюся между Джимми и Иной, должна была посмертно заделать, так решила Аурора, дамба ее непреклонной воли. «Здравствуйте, дядюшка, тетушка», — сказал Джимми Кэш, — скованно поджидавший нас у финишной черты и изобразивший на лице кривую улыбку. Вдруг выражение его лица изменилось. Глаза расширились, кровь совсем отлила от его и без того бледных щек, нижняя челюсть отвисла. «Но что это вы так вытаращились?» — удивленно спросила Аурора. «Будто вам призрак рукой помахал». Но завороженный Джимми не отвечал, продолжая молча пялиться. «Привет, семейка!» — прозвучал из-за наших спин иронический голос Майны. «Ничего, что я подругу привела?»